Пятьдесят шестая глава. Последние несколько дней Слава не приезжал ко мне и по телефону отделывался стандартными фразами. Вначале я не волновалась, но на третий день после безэмоционального "Все в порядке, просто немного занят» мне стало обидно. Я покрутила ситуацию и так, и эдак, поплакала ночью в подушку, а утром решила, что я молодец. Молодец, потому как не стало наши отношения усугублять. И не зря я боялась. все таки слишком разные мы в социальном плане. У них владельцев заводов-пароходов немножко другая психология. И вообще, счастье, что я могу испытывать чувства, что мне помогли пережить развод, что оберегали от сумасшедшей семейки бывшего. Вот и буду ценить то, что есть. И не стоит мечтать. Только мы, люди, умеем тревожиться о будущем, сожалеть о прошлом и винить себя за настоящее. Это и есть счастье. Быть живой, А сегодня ранним утром я проснулась, будто меня кто позвал. Немного раньше будильника. Подошла к окну, замотанная в одеяло. Посмотрела бессмысленно на холодный осенний бесконечный дождь. И такая тоска меня скрутила. Что же это я делаю? Стараясь не думать о последствиях, быстро подготовила одежду Милочки и себе. И уже вошла будить нашу принцессу к ней в комнату, когда в кармане завибрировал телефон. «Ви, я не могу разбудить отца!» Пож... «Пожалуйста, приезжай скорее!» Взволнованно проговорил Артем и всхлипнул. «Железный Темка всхлипнул!» «Не помню, как я оделась сама, только запихнула дочь в комбинезон прямо в пижаме и подхватила ее на руки». Ох, и наела попу моя Людмила. Эдак черноморно дорвется, когда решится на дерзкое похищение. Стартанула с места до конца, не прогрев машину. Ничего. Я потихонечку, осторожно разгоняясь, по пустому, еще не проснувшемуся городу. Мила, по-моему, так и не поняла, что случилось, продолжая сопеть, к креслу. Беспрепятственно проехала на территорию жилого комплекса. Слава еще давно внес меня в список для охраны. Вылетела в подъезд. Консьерж был дернулся спросить, но внизу меня ждал Артем в тапочках и куртке, накинутой на пижаму. В квартире я оставила Милу в ближайшей спальне. Моя дочь, к счастью, так и продолжала мирно сопеть. Счастливый ребенок. Когда я вошла в спальню к хозяину квартиры, то не сразу поняла, что передо мной. Плотные шторы были опущены и тщательно задернуты. Окна закупорены. И в комнате стоял тяжелый дух болезни. Включила ночное освещение и остановилась. Застыла столбом. Стыд. Чистый, незамутненный, ничем стыд. Залил мое сердце до самого краешка. «Мой любимый горит температурным жаром, а я выдумываю себе несуществующие проблемы». Слава лежал, закутавшись в одеяло, как в кокон. И от него веяло таким жаром, что все сразу стало на свои места. Я приложила ладонь к полыхающему лбу, слабо дернувшись, Слава открыл глаза и пробормотал что-то неразборчиво, прижимаясь к моей руке. С запахом болезни, таким специфичным при высокой температуре, пахнуло из кокона одеял. «Ты...» Выдохнул Славка и опять закрыл глаза. Я смотрела на любимое лицо, и острое чувство царапало меня. Оно росло и зрело, грозя затопить меня целиком. «Что с ним?» Вывел меня из ступора вошедший Артем. «Как давно он болен?» Как можно более спокойно переспросила я мальчишку. «Третий день как дома. Но так не было. Он вчера даже ездил куда-то», ответил Темка, волнуясь, и подошел ближе. «Чем лечиться не знаешь?» «Спросила, переключая на обыденное». «Понятия не имею. Вот». Артем поставил на тумбочку ящик с лекарствами и вытащил из него пакетик, демонстрируя мне. «Ясно». Пока я вызывала скорую, Слава еще пару раз выплывал из своего состояния и все время держал меня за руку. Не успела я развести бурную деятельность по сбиванию температуры подручными средствами, как Артемка побежала запускать врачей. «Оперативно». После уколов, когда Славе стало легче, он категорически отказался от госпитализации и врач, поджав губы в недовольном жесте, оставив мне инструкции по уходу за больным, велела ждать с утра участкового врача на дом. «Вик, не могла бы ты выйти, я хочу сполоснуться», проговорил Славка, усаживаясь на кровати и покачнулся. «Ты же упадешь, давай я оботру тебя, а когда станет полегче немного, то сходишь в душ. Потерпи чуть-чуть, пожалуйста», запричитала я и заметалась по комнате. «Мне неловко перед тобой в таком виде. Глупости!» «Я люблю тебя во всех видах, и плотного, и больного, и бородатого!» Фыркнула, останавливаясь напротив. Слава поймал меня за руку и попросил «Повтори, пожалуйста». «Что? Любишь?» «Конечно люблю. Давно уже?» Легко и уверенно сказала я, глядя в его глаза. Слава улыбнулся и, приложив мою ладонь к своим губам, проговорил «Я думал, что никогда уже не дождусь этих слов. Ради такого стоило немного приболеть». С тех пор я осталась в квартире Славы. Вначале на неделю, а потом постепенно перевезла почти все необходимое. Тем более, что Милочка с Нового года идет в другой сад, рядом с домом на всякий случай. И как-то, само собой, естественно и закономерно случилась наша первая близость. И теперь я и вспомнить не могла, чего же я боялась все это время. Новый год приближался к нам неумолимо, как циклон. Давно уже город стал наряжаться в гирлянды и шарики, давно уже в магазинах и на перетяжках улиц непрерывно мерцали разноцветные огни, и утренники милочки надвигались, как снежный ком. На католическое Рождество мы все вместе ходили на Щелкунчик. Причем за неделю до похода выяснилось, что Тёмка никогда не слышал о нем и не очень-то хочет идти. Он, конечно, сходит с нами, но только как сопровождающий. А самому ему эта музыка неинтересна заранее. Я попыталась ему объяснить, что для понимания литературы нужно иметь начитанность, что для восприятия картин нужно понимать, что нарисовано и почему, а для понимания балета и оперы необходимо разбираться в сюжете и в языке музыки, что искусство отличает нас от животных. Но для его восприятия нужно наработать в себе понятийный аппарат, и тогда внутренний мир станет богаче и глубже. В общем, ждет его вместе с милой еженедельный культ-просвет. Сам Новый год праздновали с елкой, приходящим Дедом Морозом в Москве, а на каникулы вплоть до Старого Нового года укатили в Звенигород. Там, среди нетронутых снегов и парящей над ключами речки, слава сделал мне предложение и надел на палец кольцо. И что вы думаете? Да, я опять сказала, что мы не будем торопиться. Зачем спешить? Ведь у нас впереди целая жизнь, и нужно насладиться каждым ее моментом.